Глава 5. Плен в Харазоне 1. История из Регили. Солнце ползло по небу медленно, как часовая стрелка. Нежно-бирюзовое на рассвете небо по-временному становилось лимонным, потом розовым, потом ярко-синим, в то время как солнце из дрожащего вишнёвого диска превращалось в раскалённую золотую каплю. Чем ближе к полудню, тем ослепительнее и громнее становилось оно, и тем бледнее небо. Синева выцветала, как ткань, и, наконец, совсем сгорала в невыносимом солнечном пламени. В полдень небо и солнце сливались в пылающий белым огнем вселенский пожар. И смотреть наверх было совершенно невозможно. В эти часы я пряталась в самом темном углу камеры и сидела там с закрытыми глазами, слушая доносившиеся снизу звуки. Днем в башне Джеффа все как будто вымирало, но я знала, что эта тишина обманчива. Стоит предпринять хоть малейшую попытку к бегству, как через пару минут Джефф уже будет здесь со своими угрозами. Я ничего не могу сделать. Это ведь его домен. К тому же, как мастер реальности Джефф, гораздо опытнее меня. А если он куда-то отлучается, так остается и Зергиль. «Перестань», — грустно говорит она, — «а то мне придется помешать тебе силой». Я перестаю, потому что знаю. Если не послушаюсь, то мне будет плохо, а ей еще хуже. Ведь, по сути, она здесь такая же пленница, как и я. Шел третий день моего заточения. И я перепробовала кучу планов побега. Сначала все казалось просто. Неужели какая-то каменная крепость сможет удержать мастера реальности? Смешно. В любой момент я могу развалить тут все на части, превратить в песок. Сотворить танк, истребитель. Могу сама превратиться в дракона или боевой вертолет. Могу в конце концов просто дематериализовать дверь и спокойно уйти. Но стоило приступить к творчеству, как появлялся Джефф и с лёгкостью блокировал все мои старания. Превращение материи требовало усилий и времени, а он уничтожал всё сделанное мной за считанные секунды и снова уходил. На второй день я перестала рваться на свободу. Вечером принеся мне на ужин в своих лучших традициях банку колы и коробку с растворимой лапшой, Джефф с довольным видом похвалил меня за покорность и смирение. «Не беспокойся», — сказал он. «Тебе недолго осталось тут сидеть. Скоро шумиха вокруг лаборатории спадет, академики снова займутся библиотекой, и тогда мы вернемся и закончим начатое. А после этого я тебя отпущу. Честное слово!» Когда я слышал это честное слово, меня начинало трясти от злости. Одно я знала точно — Нельзя позволить Джеффу сделать то, что он задумал. Даже если ему действительно нужна всего одна маленькая пробирочка крови. Так что теперь я сидела в тёмном углу и думала. Надо было придумать нечто такое, что Джефф не сможет дематериализовать или обнаружит его слабое место. Пока мне приходило на ум только одно. Изергиль. Вот оно слабое место Джеффа. Она подчиняется ему не по доброй воле, а из-за каких-то чар. Узнать бы, что это за чары, да снять их. И тогда Джефф лишится своего единственного помощника. А нас-то не двое. Вдвоем с таким союзником, как и Зергиль, вполне можно рассчитывать на успех. Склоняясь к закату, солнце снова превратилось в багровый диск. И небо заиграло всеми цветами радуги. Исчерченная волнообразными тенями пустыня оказалась дном высохшего моря. И мне вспоминалась моя первая случайная попытка Демиургии в мастерской Антонины. Нет, в этой пустыне не мог бы вырасти никакой кустик. Когда солнце коснулось краёв барханов, пришла Изергиль и принесла ужин. Пицу с ветчиной в полиэтиленовой плёнке и яблочный сок. На этот раз она была одета совсем без затей и потому на себя не похожа. Чёрные джинсы, красный топ и сандалии на шнуровке. А волосы связаны в длинный живописный хвост. "Это уже лучше, чем лапша", одобрила я, забирая еду. Посиди со мной, ладно? Давай хоть поговорим о чём-нибудь. Или тебе запрещено? Нет, ответила Изергиль. Ну, о хорозоне лучше не спрашивай, всё равно не отвечу. Не больно-то и интересно, с набитым ртом ответила я. М-м, вкусно. Хочешь кусочек? Изергиль покачала головой и села на пятки в дверном проёме. За её спиной виднелась лестница, ведущая вниз. Жилые апартаменты Джеффа Оттуда веяло прохладой. У Джефа там кондишн, что ли? спросила я, не переставая жевать. Неплохо устроился. А где он сам, кстати? В отъезде. Ну для тебя это ничего не меняет. Ну почему же не меняет? Вот с тобой могу поговорить спокойно. Давно мы так не разговаривали, да? Последний раз, помнишь, у тебя в доме не нагорел ушань. Те два раза, когда ты мне прокусила руку и у море, не считаются. При упоминании о горе Лушань изрыгили вышла из своей летаргии, вздохнула и поморщилась. Должно быть, эти воспоминания ей сейчас тягостны, подумала я. Но всё равно продолжала. Ты тогда сказала, что нашла мир поле, правда? Изрыгиль кивнула в ответ. И что там было? Что он с собой представляет? Изрыгиль снова вздохнула. С тремя корявыми синими буквами на лбу она почему-то казалась ненастоящей самым натуральным биороботом, как назвала себя на берегу Милового моря. Ну, давай расскажу, если тебе интересно, начала она. Все мои проблемы начались из-за увлечения семиотикой. Чем-чем знаковыми системами. Помнишь, я и иероглифы на руках рисовала. Меня одно время здорово цепляли все эти теории: мир как книга, управление материей через слова и символы и прочая муть. Да это не муть, а — рассеянно возразила я. — Наверное. Я с таким не сталкивалась, но звучит любопытно. Управление материи через слова. Хе. Это заклинаниями, что ли? — Но при чем тут мир поля? — Слушай дальше. В апреле Катька Погодина отдала мне видеокассету с клипом. — Ту самую с Бурзумом? — Ага. Там, говорит, как раз по твоей части. Действующее зашифрованное заклинание в виде кровавых рун. Всё смертельно опасно. У меня, естественно, глаза загорелись, говорю: "Давай, давай". Сказать по правде, я до самого мая только кассеты и занималась. Изучила рунные системы разных народов, все значения рун, все их сочетания, попутно шарилась по доменам и в конце концов кое-что узнала. Мир поля, будем его звать так, для реалистов практически недоступен потому что вход в него возможен только через субпространство, с которым они не работают. Именно поэтому создается впечатление, что в мире поля невозможно творить. На самом деле это не так. Но об этом дальше. Итак, я нашла дорогу, страшно обрадовалась, попрощалась с тобой и в эйфории разрушила свой домен и направилась прямо в мир поля. Ну, ты помнишь клип и знаешь, как он выглядит. Серое поле среди черного леса, в центре дерева со стеклянной светящейся корой. Я подхожу к дереву и вижу, под ним сидит друид и палкой что-то рисует на земле. А кто это друид? Ну, языческий жрец, колдун. Такой мелкорослый дедок в белых одеяниях, очень важный, с белой длинной бородой. Подошла я к нему, вежливо поздоровалась и принялась выведывать, кто он, да что тут делает? Да что это за место такое необычное? Друг знает. И он мне стал рассказывать. В общем, речь шла о том, что мир Поля устроен совершенно иначе, не так, как другие домены. И творчество здесь не невозможно, а просто оно на порядок круче того, чем занимаемся мы. Оно там знаковое, в смысле, власть над материей с помощью знаков, например, рун, иероглифов, букв. Я в этом как услышала, У меня аж слюнки потекли. Можно, говорит, тут остаться, поучиться у тебя, о великий старец. Он говорит: "Легко. Только сначала пройди испытание". И начертил палкой на земле руны, те самые, которые тогда бежали по экрану. "Тут, говорит, в конце не хватает одной руны. Если догадаешься, какой, беру тебя в ученики и научу всему, что знаю сам". Я мучилась, мучилась, и вдруг из леса выходит демон. Ну, скажу тебе, такая харя во сне не приснится. Сам какой-то полосатый, морда муравьиная, полная пасть зубов, а глаза светятся зелёным пламенем. Ты, говорит, не бойся меня. Я тоже у мудрого старца учусь. Ха-ха, испытание проходишь. Могу подсказать. И подсказал. И знаешь, он не соврал. Изрегли подняла голову, её глаза блеснули, как прежде. Я тут же это поняла. Эта руна то, что надо. И это как чудо, когда видишь, как из набора разрозненных элементов прямо на глазах возникает целостность. Может, у тебя бывало такое озарение? Когда все-все в один миг становится ясно. Вот так я мгновенно осознала, как работать с рунами и иероглифами и прочими знаками. И на радостях эту руну приписала в хвост к остальным. Тут демон расхохотался и говорит «Ну вот и попалась». И мгновение и час. А потом пришёл друид, похвалил меня за догадливость, а потом осчастливил радостным известием. Оказывается, я закончила заклинание и отдала себя под его власть. Я сразу подумала: надо валить. А не могу, сама себя сковала. Мне ученик был нужен этому друиду, Араф. И я стала служить ему. Но сначала я с дрожью тяжко вздохнула и потёрла лоб. Как будто неосознанно, пытаясь стереть надпись. Сначала Друид решил меня переделывать. Сказал, что в моей нынешней форме я недостаточно эффективна для его целей, и меня надо улучшить. И я вообще не помню, что он со мной делал. Долго мучил. Разобрал мою личность на части, всё перекроил заново, посадил какие-то жуткие структуры, часть сознания заблокировал. В общем, то, что получилось, было уже не из аргиллию. Было обратень полуличность с кучей звериных условных рефлексов, запрограммированным сознанием и полным отсутствием собственной воли. А потом друид привел меня в библиотеку и приказал ее охранять. Мне разрешалось покидать ее пределы только в том случае, если надо преследовать вора. Там я и жила. Кажется, я всю жизнь буду чувствовать этот запах иллюзорной гари. «Да...» выдавила я, чтобы не молчать. «Кошмар!» «Так получается, Джефф спас тебя?» Можно сказать да. На самом деле я ему благодарна, хотя бы за то, что он уничтожил обратное. Помнишь, проходной? Это очень страшно и неприятно, когда тебя убивают. Но по-другому, наверное, мне бы не удалось снова стать собой. Но волю он мне не вернул, и теперь я подчиняюсь ему так же, как подчинялась друиду. По крайней мере, Джеф не заставляет меня убивать. Пока. Я глядела на зергиль, такую красивую и печальную. Мне было её ужасно жалко. Я тебя выручу, снова пообещала я. Только сначала придумаю, как. Спасибо, улыбнулась Изагриль. Вот только сомневаюсь, что ты способен меня освободить от заклятия Джеффа. Друид ведь кое-чему меня всё-таки научил. Я теперь в знаках разбираюсь. Могу прочитать всё написанное, видимое и невидимое, абсолютно любую надпись. Помнишь, как я тебе гадала на бархане? Так вот. Эта надпись Изергиль указала себе на лоб. Наглядная иллюстрация власти знаков. Её нанёс Джеф, и только он может меня освободить. "Ха", беспощадно сказала я. "А просто стереть её, ты не пробовала? Ты ничего не понимаешь в знаках", терпеливо объяснил Изергиль. "Они всё равно останутся, даже невидимые". "Ну давай я попробую. У тебя есть тряпочка с водой?" Я сделала движение в сторону Изергиля. Это была ошибка. Изагиль слегка на ноги, я шатнулась к лестнице. Не прикасайся ко мне, с неожиданной злобой прошептала она. Да чего? Я испуганно отступила назад в камеру. Я же только попробовать помочь. Изагиль перевела дух и снова коснулась рукой лба. На этот раз как будто проверяя, на месте ли надпись. Не делай так больше, попросила она. И вообще, зря мы с тобой тут разговаривали. Всё это было в последний раз. Я не знаю, какая защита стоит на этой надписи. И мне бы не хотелось тебя нечаянно покалечить. "Погоди", крикнула я ей в спину. "Джеф когда вернётся?" "Я не знаю", ответила она, закрывая дверь. "Обещал к закату".